Глава четырнадцатая. Келья. Иоганн был разочарован. Через неделю-другую отслужившие свой срок пилигрима уедут, и он должен будет принести обет послушания. Только тогда достанется ему снаряжение рыцаря, состоящее из тяжелых доспехов и оружия, а также белого плаща с вышитым на нем крестом и красным мечом, отчего обладатели плащей чаще называли меченосцами. Двух пар сапог, пары рубашек, одной простыни, спального мешка, молитвенника, ножа, меча и булавы. Если не считать трех лошадей и оруженосца ничего другого, согласно уставу ордена, райцарю в течение всего года иметь не полагалось. Даже иметь деньги или принимать подношения было запрещено. День проходить должен был в молитвах и воинских упражнениях. Пища, по слухам, была скудной, не лучше нынешней, а монастырской. Участвовать в охоте или вступать в контакт с женщинами, даже смотреть на их лица, не дозволялось. Не такое представлялась ему рыцарская служба, в которую заманил его всемогущий братец. Обычно в крестовых походах за войском крестоносцев тянулся огромный обозный шлейф веселых девиц, торговцев, бродячих артистов и прочего сброда. прекрасно скрашивающей тяготы дальнего пути. Здесь же без денег о подобном не приходилось и мечтать. Одна надежда была, что жизнь как-то изменится к лучшему, когда начнется сам поход на язычников. Поэтому в упражнениях с мечом он усердствовал, сколько хватало сил. Деревянная, изрубленная мечами чучело, отгороженной от мирян и орденского замка и стеной, и епископском подворье. Представлялось ему тем самым язычником, прячущим от него младшего отпрыска, благородного, но обнищавшего рода, предназначенные для него сокровища. Спал Иоганн в келье на узкой деревянной лежанке. Других рыцарей видел нечасто, и общаться больше приходилось с определенным для него вооруженосцы куртом. Правда, до вручения полагающегося орденскому рыцарю оружие дело никак не доходило. Курд целыми днями занимался строительными работами на городской стене. В келье появлялся лишь по вечерам и сразу укладывался на свою лежанку у противоположной стены. Иногда истосковавшийся по человеческому общению Йоган затевал по вечерам со своим оруженосцем беседы. Одалились они недолго. в городе Курд был на расхват. Подрядчики изо всех сил старались угодить мастеру, которому благоволел. Сам епископ и курт часто возвращался усталый, но сытый и чрезвычайно довольный, отказываясь от скудной монастырской пищи. В такие дни он пытался хоть как-то угодить своему господину, но надолго его не хватало. Уже после нескольких фраз ныне несвязанные со строительством темы он начинал зевать, и в ответ на затянувшуюся тираду его ган часто слышал лишь довольное сопение, переходящее в продолжительный. ничем не остановимый храп. «Часто ли удается тебе видеть епископа Альберта?» спросил Иоганн у Курта. И тот в полумраке кельи, пожимая широкими и мощными от ежедневной работы с камнем плечами, ответил. «Случается. Его Преосвященство освещал сегодня новую стражевую башню на городской стене, а перед тем лично осматривал кладку и спрашивал меня, какой силы должны быть удары извне, чтобы пробить или разрушить такую стену? А перед тем он рядом с местом, где я работал, расспрашивал заморских купцов о том, какой товар покупают ныне больше всего в местах, откуда они родом. С утра он служил мессу в церкви святого Петра, а после проследовал на собрание капитула. Иногда кажется, что он вездесущ почти как Господь Бог. Только не для того, чтобы навестить сводного брата, прозябающего в келье, словно в Катимате. мрачно подумал Иоганн. стараясь не выказать зависть к беседующему с ним простолюдину, и равнодушно бросил. «Когда пьешь эликсир из золотого кубка, чего не полюбопытствовать, какого цвета камешки инкрустированы в его обод?» «Не знаю», — отвечал Курт. «Я такого кубка и в руках не держал никогда, не то чтобы из него пробовать». «Именно», — исподволь развивал больше всего интересующую его тему Иоганн. А вот сам Ричард Львиное Сердце, его ближайший соратник Генрик Саксонский, кстати говоря, обожающий меня родственник по материнской линии, отделил в священном крестовом походе все тяготы со своими рыцарями и вассалами, сам врывался в гущу самой ярой схватки и всегда с честью выходил победителем. Если бы не коварный выстрел, отравленной стрелой. Кстати, не говорил я епископ часом о походе против язычников? — Об этом не слыхивал. Воинские дела — забот магистра. А в Риге на сегодня без того столько дел. Так ведь наша священная задача как раз в том и состоит, чтобы донести слово Господне до каждого уголка этого дикого края. А для этого самое время выступить в новый поход. Вот и погода для того самое стоит подходящая. Ты что об этом думаешь? — раздавалась в ответ соседней лежанке.